Обольщение. Обольщение – крайне деликатное искусство. Как заинтересовать собой человека, которому испытываешь влечение? У кого научиться? Как это делается? Пример родителей и друзей вас не вдохновляет. Голливудским фильмам мы не верим. Остается литература. Серен Кьер Кегор – дневник обольстителя. Ричард Мейсон – дневник. История любителя удовольствий, английский History of a Pleasure Seekers, Шодерло де Лакло, Опасные связи. Тема обольщения занимала писателей всех времён и народов от Овидия до Пьера Шодерло де Лакло. Только выбирая образец для подражания, будьте осторожны. В романах далеко не все пылкие влюблённые Есполз о тактику заслуживающую одобрения. В качестве универсального пособия мы рекомендуем Историю любителя удовольствий Ричарда Мейсона, пикантный рассказ о победах на любовном поприще и карьерных успехах. Природа наделила поэта Барола множеством достоинств. Он физически привлекателен, что позволяет ему с лёгкостью завоёвывать женские сердца. Напаев не полагается исключительно на свои внешние данные. Его мать, преподаватель вокала, научила сына читать по лицам чувства и мысли людей. Акомпанируя ученикам матери на фортепиано, он оттачивал этот полезный навык. Искусство обольщения по этому в огромн зиждется на музыке. Даже не будучи великим пианистом, он хорошо знает, кому и в каких обстоятельствах сыграть игривую мелодию безэ А кому и когда торжественную композицию Баха, пает нанимается репетитором к юному Эгберту в дом якобины Вермелен Сиккец и принимается обольщать хозяйку, помня слова матери о том, что единственная тональность любви это ми-бемоль мажор. Паэту есть где развернуться, помимо якобины, которая муж не прикасался уже лет 10. В доме живут две её дочери: находчивость и чуткое внимание к нюансам поведения окружающих помогают паэту добиваться своего. Но вскоре ему становится тесно у вермеллон сиккерцев, и, поддавшись порыву, он на роскошном судне Эжени отправляется в Южную Африку за новыми приключениями. Этот роман О человеке, балансирующем на натянутом канате, автор предупреждает нас об искустве, сопряжённое с немалым риском. Ведите пример Спайрата. Используйте свои природные дарования, делайте то, что другие, например, мужья, делать боятся, и умейте вовремя и с достоинством отступить. И главное, будьте абсолютно уверены в собственной неотразимости. Также смотрите: низкая самооценка, секс, дефицит секса.